Глава 15. Я немного поборолся, но это не принесло мне ничего хорошего. Делал я это без души, так как силы мои были на исходе. Однако я сумел нанести ему один хороший удар пыточной коробкой по голове. Его глаза перекосились, но он не выпустил меня. А к этому времени к нам подоспел маленький отряд серых людей, стащивших его с меня. изставивших дулами пистолетов меня подняться на ноги. Я медленно стал спешить, мне, разумеется, было некуда, погружённый в тёмное отчаяние и собмякшими от усталости конечностями. Их было шестеро. И остров, который судьба выражением его лица предпочёл бы быть где-нибудь в другом месте. Понимаете? Край говорил мне о Васко, сказал, что он разыскивает его. Голос его угасал, так как все ры полностью игнорировали его. Я: "Нет, от чего ты ждал благодарности? Ты предатель. Начнём с собственной неделю с заложу своего кореша, да?" Я попытался презрительно фыркнуть, но фырка не превратилось в бульканье, когда один из конвоиров дёрнул меня за провод. один из пяти конвоиров Я моргнул и пересчитал их снова, потому что я мог поклясться, что минуту назад их было шестеро. Пока я считал, появилась пара рук и сомкнулась на шее номер 5. Глаза у него выскочили из орбит, а рот широко раскрылся. И мне пришлось потрудиться, чтобы сохранить спокойное выражение лица, а не пучить собственные глаза на тот же момент. Руки нажали, глаза закрылись и номер 5 исчез из поля зрения. Я немного поборолся, чтобы удержать внимание уцелевших на мне и даже легнул ногой, попал острову по голени, чтобы задействовать его тоже. Ты не должен был это делать, пожаловался он. Я улыбнулся, так как номер 4 отправился с другими. Было что-то восхитительное. в этом эффективном и тихому устранении неприятеля. Оно напоминало мне об охотнике, с которым я когда-то работал на одной планете, название я забыл. Он был профессионалом, причём очень умелым в своём деле. Он выходил на охоту на рассвете, когда поднимались стаи птиц, и подстреливал последнюю птицу в клине, а потом следующую и следующую. Иногда ему удавалось подстрелить 4-5 штук, прежде чем другие птицы понимали, что происходит. Здесь применяли те же приёмы, и столь же профессионально. Система дала сбой на номере 3, который немного потрепыхался и привлёк внимание одного из оставшихся В конце концов человечьи существа малость по умнее птиц. Я подождал, пока они не обернулись к источнику беспокойства, и затем двинул ближайшего серого человека по шее и ребром ладони. Состояние, в котором я пребывал, ослабило мой удар, так что он упал не сразу, и мне пришлось ещё немного поработать, чтобы успокоить его. И пока я трудился над ним до меня доносился глухой стук падающих тел и оборванные крики когда я выпрямился то увидел что остров и все серые люди кроме одного счастливо дремлют сваленные кучей в то время как мои спасители укладывают последнего это был здоровенный жлоб и дрался он хорошо но уступал противной стране в классе и скоро оказался без сознания, что выглядело особо интересно, потому что атаковавшими его были две женщины, одетые в колоритные бурацкие сорочки, скудно прикрывающие тело и местные туфельки на высоких каблучках. Та, что была поближе ко мне, обернулась, и я узнал сежанта Бэйс, после чего Некоторые части головоломки начали становиться на свои места. Другая женщина была поменьше ростом, очень изящна в усложнении, с фигурой, которую я помнил, и лицом, которое я никак не мог бы забыть, моя жена. Ну-ну, успокаивающе сказала Ангелина, потрепав меня по одной щеке, инградив быстрым поцелуем другую. Я надеюсь, что ты это ещё сможешь немного побегать, Мий. потому что на подходе куда больше этих бандиюк, подчёркивая это утверждение, мимо пролетел неясный разновидности снаряд. "Бегать!" крипло произнёс я и понёс. Всё ещё не совсем уверенный в достоверности случившегося, но сохранивший достаточную ума, чтобы не задавать вопросов, Бэйс обняла меня одной рукой и поволокла в правильном направлении, в то время как моя жена облегчила меня от груза коробки и проводов. мы помчались таким вот образом. И я уверен, что это было очаровательное зрелище. Я в своей прозрачной одежде и две девушки в изящных нарядах. Жаль, что на улице не было никого, кто мог бы по достоинству оценить эту сцену. Не останавливаться, крикнул Бэйс, увлекая меня за угол. Позади нас раздались взрывы. Я игнорировал всё, кроме задачи переставлять ноги как можно быстрее. и гадал, сколько я ещё протяну. Бэй, казалось, знала, что делать. Прежде чем мы сколько-нибудь далеко продвинулись в этом направлении, она свернула и полуотнесла меня по лестнице на несколько ступеней вверх, а потом в здание. Она закрылась тяжёлой дверью на засов, и мы потащились дальше, теперь уже помедленнее, через какие-то покинутые кабинеты. Так мы проникли в заднюю часть здания, где окна выходили во двор. Высота здесь была вполне приемлемой для прыжка, и Бэй спрыгнула первой, гибкой, словно большая кошка. А затем помогла опуститься мне с помощью поддерживающей меня сверху ангелины. Я был в их руках, словно глина, и это было чертовски приятно. Бэй спрыгала вперёд и распахнула большую дверь. Внутри находилась большая клизинская офицерская машина со всё ещё развивающимся антенной генеральским флажком. Вот это мне больше нравится, сказал я, приближаясь к ней на ватных ногах. Вы двое на заднее сиденье, приказала Бэйс, натягивая военный китель и заталкивая волосы под клизанский шлем. Я не спрашивал, что случилось с владельцем этой машины. Когда я вполз в машину и рухнул на заднее сиденье, а Ангелина последовала за мной и прильнула ко мне своим тёплым телом, Машина рванула вперёд. Мне было удивительно хорошо. Я насладился крепким объятием и великолепным поцелуем, прежде чем подумал о получении какой-либо информации. Твоя фигура улучшилась, сумел я выдохнуть во время непродолжительной передышки. Ты можешь гордиться. Ты теперь счастливый отец близнецов, оба мальчика с большими ртами и здоровым аппетитом, в точности их отец. Я назвал их Буливаром и Джеймсом в честь тебя. Как тебе угодно, милая, улыбнулся я. Полагаю, ты не против всё в честь меня. Как это ты явилась сюда в самый подходящий момент? Я явилась позаботиться о тебе. Икопедия же была права? Да, конечно, согласился я с этим прекрасным образчиком женской логики. Но я имел в виду, так сказать, механически. Вот когда я видел тебя в последний раз, ты направлялась в больницу с выпклым животом и светом материнства в глазах. Ну, с этим всё прошло прекрасно. Как я тебе сказал, разве ты не слышал? Потом до меня дошло, что эти мерзкие клизэнцы Отправились в вторгаться ещё на одну планету, и что ты, вероятно, понимаешь, участи в вторжении? Энскип тебе всё это рассказал? Конечно, нет. Фыркнула она, изящно морщинося секрет и мысли. Я взломала его досье и нашла записи. Он был очень рассержен, но не пытался остановить меня, когда я отправилась сюда с бригадой второго эшелон. Я представляется, он знал, что мне лучше не мешать. И он даже обещал присмотреть место меня за няней и детьми. Мы вышли на орбиту. Получили сообщение, и я спустилась. Вот примерное всё, что я могу сообщить. Это припозволька мне испробовать эту отмычку на том странном мошеннике, который ты носишь. Не понимаю, почему ты позволила ему обращаться с тобой подобным образом. В твоей истории есть один-два пробела, настоял я. Например, какое сообщение ты имеешь в виду? Моё сообщение ответила Бэйс, которую я бесстыдно подслушивала, что не мешало ей вести машину. Вы забываете, что я сержант гвардии и что я видел и подготовленные вами сообщения, то, которые они забрали. Я, конечно же, запомнил его, как радиочастоты. Эти свиньи отправили меня в тюремные лагеря для штатских, так что я покинул его в ту же ночь. Бэйс была уверена в себе. Я оглядываюсь на недалёкое прошлое. я должен был согласиться, что у неё есть на то причины. Я спустился на разведкорабле, как только был услышан этот вызов. Ангелина, разговаривая, манипулировала отмычкой. Мне пришлось прокладывать себе путь стрельбой, что, разумеется, было мне трудно сделать. Для галактических завоевателей эти люди очень неважные пилоты. А потом я встретил Дэйс. Ангелина коснулась губами моего уха и холодно прошептала: Насколько хорошо ты знаком с этой девицей? А? И одновременно затянул я шейник. Я встретился с ней только в тот раз, выдохнул я, и давление на моё горло ослабло. И она совсем не в моём вкусе, не тот тип, не ври мне, не Джим Диглис. Тебе нравятся такие полненькие? Я, тчаянно замаргал и попытался вернуть разговор в первоначальное русло. Но как вы нашли меня? Как вам это удалось? Достаточно просто. Раздался щелчок, и я шея пристегнулся. Я с облегчением потёр побаливающую шею. Есть только одно здание, где действуют люди в сером. Мы следили за ними, пытались найти их туда ход. Единственный, что нам досаждал, это солдаты, всё время пытавшиеся нас закадрить. Но мы выжили из них эту информацию и эту машину. Я представил себе, как эти две смертоносные милашки неторопливо косят Клизенское завоевание своим собственным оружием. А судьбе водителя и его друзей спрашивать не приходилось. А теперь расскажи мне, что случилось с тобой? потребовала она и прильнула ко мне в ожидании интересной истории. Я умираю от желания узнать, что за штуку надели они тебе на шею. И почему во имя неба ты носишь этот ужасный прозрачный костюм? Я им всё рассказал и был награждён множеством девичий хахов и по крайней мере одним взвизгом, когда я дошёл до части запястих. Бэйз даже остановила машину, чтобы посмотреть на шрамы. После этого они слушали с холодной неподвижностью лиц. Я почувствовал жалость к тем серым людям, которые могли встретиться им в будущем. К тому времени, когда я закончил свою завораживающую и слегка толкающую историю, мы прибыли к месту назначения. При нашем приближении открылась широкая дверь, которая сразу же закрылась за нами. Внутри были другие девушки, хорошо вооружённые и по большей части привлекательные. Я гадал, как же эта мужская партия с неблагозвучным названием сумела организовать сопротивление подобному правительству. Благодарите за этих клызанцев. Когда дело доходит до правительства и армии, я всегда чувствую себя анархистом и придерживаюсь крайне невысокого мнения о тех и о других. Ну, если уж приходится их иметь, то, разумеется, делу помогает, если они хорошенькие. Я покачал головой и дал отвести себя в комнату, где находилась очень соблазнительная армейская койка. Я рухнул на неё. Одежду произнёс я пару глотков и не обязательно в какой именно последовательности. Я застенчиво набросил на себя угол одеяла, не из стыда, а А скорее, чтобы не подвергать искушению этих амазонок, и кроме того, здесь была моя жена. Она отлично поняла, что я имел в виду под парой глотков, и отстранила стакан воды, который пыталась навязать мне одна из дам, и вложила в мою руку маленькую флажку с весьма крепким напитком. Он обжёг мне горло и протянул в мозг огненные щупальца. Боюсь, что моё ощущение реальности Мои мысли всё ещёпутаны, признался я, и понял по выражению лица Ангелины, что она уже это знает. Они что-то сделали со мной. Не знаю что, но уверен, что это скоро пройдёт. Я буду убивать их всех, и смерть их будет непростой, произнесла она сквозь плотно сжатые зубы. Служительница ответила на её слова возгласами согласия. Яномиг закрыл глаза, чтобы дать ему отдых. А когда открыл их, в комнате не осталось никого, кроме Ангелины. Горел свет, за окном было темно. То, что произошло, было похоже на оборванную и склеенную киноплёнку с прилично вырезанным куском. Я возжал технику психического манипулирования края и от души ненавидил его за это. Я гол один, сообщил я Ангелине. Она подошла, сел рядом со мной и взяла меня за руку. Ты спал и во сне говорил ужасные, страшные вещи. Я от этого чувствую себя лучше. Когда мы вернёмся на базу, я позволю медикам пропылесосить все тёмные углы моего мозга. Но в настоящее время нужно организовать сопротивление, прежде чем Клизанд Прочно возьмёт всё в тиски. Я нет. Что ты подразумеваешь под этим нет? У меня было ощущение, словно я пропустил какую-то важную часть разговора. Было ли это ещё одним результатом манипуляции с моим мозгом или это просто особенность женского разговор? Под этим нет. Я подразумеваю, что мы этого делать не будем. Пока ты спал, я отправила длинный рапорт Инскипу. Там всё, что ты рассказала о планах Клизенда и как они устраивают свои вторжения, и как решили приняться за корпус, словом, всё. Ты по крайней мере подписал это своим именем? обиженно спросил я. Она потрепала меня по руке. Да, конечно, дорогой. Ведь это было твоей работы. Я и не подумаю поставить её себе в заслугу. Я мгновенно приисполнился сожаления за свои слова и поспешил извиниться. А затем извинилась она, потому что мой скверный характер, вероятно, связан с модифицированием моего мозга, и мы выпили. А потом, поскольку мы уладили это, Я попытался вернуться к делу. Итак, ты значит отправил доклад, а потом потом он пошёл на передающий корабль по другую сторону от вос солнца. А оттуда его переправили инскип. Пришёл его ответ, он гласит: "Сообщение принято. Поздравляю, немедленно возвращайтесь". Так что, как видишь, тебе придётся вернуться. Я фыркнул и пригубил напиток. Ты думаешь, я вернусь? Ты не здоров, Тебе требуется медицинская помощь? Ты сделал то, ради чего явился сюда? Я спрашивал тебя не об этом. Ты думаешь, я вернулась? Ангелина попыталась принять слепой вид. Ей никогда не удавалось это сделать, если это не всерьёз. А затем, пожало плечами и с видом полной покорности. Конечно, нет. Если бы ты вернулся, то ты не был бы тем человеком, за которого я вышла замуж. Значит, теперь мы сотрём с лица земли этих бесов, спасём Бураду и остановим это вторжение. М-м, не совсем всё сразу. Надо примерно то, что у меня на уме. Надо будет организовать движение сопротивления с нашими советами и материальной помощью. Бейс должна бы с этим справиться. Но есть одно дело, имеющее приоритет даже над этим. Мы должны захватить в плен Края или одного из его серых людей. Какая чудесная мысль! Если они думают, что знают толк в пытках, то скоро познакомятся кое с чем новеньким. Помню, как Ангелина, я думал совсем не об этом. Мне кажется, что несмотря на реконструкцию, в тебе выи светилось кое-что прежнее, чушь. Да, я могу применить один-два технических приёма, усвоенных мною в те дни, но мотив у меня абсолютно чистый. Львица защищает своего льва, и всё такое прочее совершенно оправдано в данном случае. Да, может быть, это и так. Но я говорил совсем не об этом. Я хочу заполучить одного из серых в лабораторию и подвергнуть его исчерпывающему исследованию. Когда ты сегодня вышибал из них дух, ты не заметила ничего странного, ничего особенного. Я, может сказать, была занята иным. Только тот факт, что они недостаточно тепло одевались, потому что кожа у них была очень холодной, именно так. И они никогда не смеются, не демонстрируя никаких эмоций, они не сплетничают и говорят лишь тогда, когда нужно сообщить что-то важное. И ещё есть множество других привлекающих внимание мелких черт. Что ты, собственно, пытаешься сказать, дорогой? Что они зомби или роботы? Или ещё что-нибудь такое? Я думала, что штучки такого рода появляются только в космических операх или в детских книжках. Смейся, смейся, пока есть время. Не роботы или что-то такое, эти типа достаточно живые. Просто я не думаю, что они люди. Вот и всё. Чужаки среди нас. Наверное, тебе лучше ещё поспать немного. Я выключу свет. Не облажай меня, чёрт побери. Я думаю об этом с тех пор, как впервые встретился с краем, так что это не плод подвергнутого пыткам мозга. Есть ещё доказательство. Клизенские солдаты смертельно боятся края, и его бандиюк, они даже не говорят о них. Почти так, словно это не один народ. Я вполне могу представить себе, как чужаки делают обзор человеческих планет и находят, что Клизен вполне сосделал, чтобы они его сорвали. Мериторизированный, стратифицированный образ жизни, все в мундирах. Вот что им требовалось. Сменить руководство наверху, и они уже у руля. И именно это они сделали. Они не появляются ни за одним из столов или карт. столь милых в военном уму, но всё же именно они заправляют делами. Ну, вот. Ты не убеждена? Но начинаешь сомневаться. Значит, ты поможешь мне добыть образец серого человека? Помогу. Она захлопала в ладоши в порыве чистого, двичивого энтузиазма. Да я просто дождаться этого не могу. Конечно, может случиться так, что он будет немножко повреждён, когда я его доставлю, но коль скоро он будет продолжать функционировать, это не так уж и важно, не так ли, милый? Прежде чем я успел ответить, в комнату вбежала Бэйс и бросила на койку охапку одежды. "Быстрее одевайтесь", приказала она. "Спаги самые большие, какие мы могли найти. Надеюсь, они подойдут". "Есть какая-нибудь причина для такой спешки?" спросил я. "Разумеется, есть". Нас окружили войска, обложили со всех сторон, и у них тяжёлое оружие.